Глава 14. Теперь колодец тот же, что и тогда, правда, кто-то накрыл его бетонной заглушкой от малых детишек. Конечно, у нас теперь водопровод. Во времена моей матери колодец был для нас единственным источником воды, не считая дождевой в канаве. Но её мы брали только для полива. Колодец представлял собой огромное цилиндрическое сооружение из кирпича. вздымавшийся над землей футов на пять с ручным насосом, с помощью которого накачивали воду. По верх цилиндра лежала деревянная крышка от несчастного случая и от загрязнения воды. Иногда, когда наступала сушь, вода в колодце становилась желтой и противной, но обычно была очень вкусной. Прочитав «Машину времени», мы с Кассисом долго играли в Морлоков и Элоев у колодца, который, как мне казалось, своей «кушкой». Угрюмый массивностью походил на темные норы, в которые уползали ужасные существа. Мы подождали, пока почти стемнело, только после этого отправились домой, взяли с собой одежду Томаса и до ночи спрятали ее в густых кустах лаванды в самом конце сада. Еще мы взяли с собой неразвернутый сверток с журналами. После того, что случилось, даже у Кассиса пропала охота смотреть Томас. Он предложил, чтобы кто-то из нас после придумал причину выйти из дома, явно при этом имея в виду меня. Быстренько схватил бы связку со свёртком и закинул в колодец. Ключ от замка висел снаружи на двери вместе с прочими ключами от дома. На нём с присущей матери страстью к порядку даже была навешена бирка Колодец. Ключ можно было запросто снять, а потом вернуть на место незаметно от матери. Остальное, сказал Кассис с непривычной хрипотцой в голосе, будет зависеть только от нас. Томаса Лейбница знать не знаем и слыхом о нём не слыхали. С немцами с роду не общались. Хауэр с остальными наверняка будут помалкивать, если сметнут, что к чему. Единственное, что нам остаётся прикидываться дурачками и помалкивать.